Глава 13. Во втором заведении из списка мне повезло. Богдан оказался там, сидел с двумя другими стражами у полукруглой питейной стойки и гоготал так, что его сложно было не заметить. Даже любопытно стало, в чём таится причина столь бурного веселья. Однако направиться к нему с порога всё равно, что окидаться с воплем: "Я тебя нашла!" Справедливый заподозрит в неком интересе. А это Плохо сказывается на плодотворном продолжении знакомства. В украшенном полевыми цветами зале не было ни одного свободного стола. Сплошь шумные и не очень сборище народа, расположившегося под ветвиеватыми медными люстрами, которым в столичном театре самое место. Странноватый интерьер. Чего стоит хотя бы камин из розового мрамора с огромным дымоходом, уходящим в потолок. При этом всюду волчьи шкуры и ветвистые головы оленей в рамках, на входе чучело зубастого медведя. Тоже мне, охотничий домик, скорее обитель помешанного чучельника. Меня сразу поманили к себе парни из-за самого людного стола. Один мне двусмысленно подмигнул. Я покачала головой. Мол, не ищу компании и прошла мимо. Выбрала свободный стул у питейной стойки, не вблизи Богдана. Но так, чтобы ему было меня прекрасно видно. Заказав любимого слабенького вина, устало облокотилась о стойку, как делают те, кто просто хочет спокойно посидеть после тяжёлого дня. Подобное выражение лица у дамы напрочь отбивает желание к ней подходить, а уж заговаривать тем более. Трактирщик поставил передо мной изящный бокал. Я придирчиво его понюхала и громко спросила, якобы пытаясь Перекричать смех из-за соседним столом. Это точно урожай с южных плантаций, совершенно справедливо спросила. Букет ароматов был непривычным, ещё и корицы зачем-то насыпали. Обежаете, хмыкнул он с видом оскорблённого достоинства. Есть у нас, конечно, вино получше, но там и градус соответствующий. Учтите, я с юга, предупредила строго и таким же повышенным тоном. Надеюсь, На вкус ваше вино более южное, чем по запаху. Трактирщик немедленно забрал бокал, не дав проверить, и заменил на другой, содержимое которого было больше похоже на то, что я заказывала. Нужного эффекта добилась. Богдан уставился на меня, в его глазах меркнуло узнавание. Я тепло ему улыбнулась, намекая, как приятно увидеть кого-то знакомого в новом для меня городе. Он мгновенно бросил товарищам пару слов и переместился ко мне вместе со стулом и кружкой эля. Отлично, что долго ждать не пришлось. Дарина, какими судьбами? Искала хорошее вино. Я отпила и довольно кивнула трактирщику. Нашла. Прошлое тоже было хорошее, буркнул тот. Оригинальная рецептура. Ну да, такая оригинальная рецептура, что на юге о ней и не слышали. Получив положенные монеты, трактирщик переключился на клиента с другой стороны стойки, оставив нас с Богданом вдвоём. Ну, на сколько можно было остаться вдвоём в людном зале? Правильно, так его одобрительно усмехнулся он в усы. Вечно нарывит шибко оригинальное подсунуть, затейник. Потом и не знаешь, что в итоге пил и стоило ли это делать. Ты как? Сложный денёк выдался, наверное. О да. Я склонила голову набок, продолжая растягивать улыбки и всячески показывая, что наша встреча неимоверно скрасила мой день. Загоняли во дворце, только вырвалась. Спасибо за твои рассказы в прошлый раз. Помогли не чувствовать себя совсем уж несведущей. Не за что, обращайся, зарделся он. Куда распределили-то в дворцовую стражу? А вот и нет, загадочно протянула я и продержав интригу целых 5 минут, в течении которых от меня активно допытывались ответа, сдалась, сообщила пониженным голосом. Бумажки зачеровываюю охранной магией от рассвета до заката, там, где их очень и очень много, целое здание бумаг, как бы секретных, но ужасно скучных. Ого, присвистнул Богдан обрадованно. Видимо, знакомые секретарские девы из тайной службы ему были полезны. Ну или культу, который хочет быть осведомлён о том, что происходит в её стенах, особенно после вчерашнего неудачного покушения на принца. Расскажи. Клятва же. Я в курсе. Да и зачем мне содержание скучных бумаг? Любопытнее, что там в стенах творится. Глаза у него засверкали. Сразу видно, не из праздного любопытства спрашивает. Дурак. Его счастье, что тайная служба не выловила и не допросила с пристрастием. Если это сделать, людей из культа можно спугнуть, заставив залечь на дно. Потому и подослали меня, предполагая, что хотя бы местом службы Богдана заинтересою. Сегодня какой-то переполох у них, срочные отчёты до совещания, поделилась я. Уж не знаю, в норме ли это или случилось что из ряда вон. Хм, а в столице вроде тихо. Он така задача на поскрёб подбородок, что почти поверила. Разве что ночью очередной кабак разгромили. Снова младший принц постарался. Кстати, о нём, перешла я на шёпот. Богданов взволнованно подался ко мне. Видела его, представляешь? Утро было, а он в саду валялся с графином чего-то забористого. Удивилась, мягко говоря. Нечему. Усы стража сложились в презрительную гармошку. Вот был бы принц с чашкой чая и книгой, стоило бы удивиться. Но это же ненормальное поведение, не согласилась я. В семье избранных родился живи и не тужи, а тут такое. Может, у него проблемы? А то, ответили мне с явным намёком, что проблемы у Германа не иначе как с головой. Я в городской страже десяток лет, и семь из них периодически прибираюсь после его гулянок. Вчера ещё легко отделались, не сгорело ничего, не рухнуло, и даже голых дев в крыши не доставали. Его высочество с 16 лет куралесит. Вот это да. Впечатляет. До этого гермона должно быть просто по кобакам не отпускали. Но смех смехом, а вчера мне смешно не было, вообще ни разу. Да и ему под конец тоже лучше уж столкнуться с ним, оптимистично рассудила я. Чем со старшим наследником, тут ты права. Богдан помрачнел, будто сталкивался. Не приведи высшие силы, пусть удача будет на твоей стороне. Мне нравится мне Русла, в который разговор зашёл. Так у него есть все шансы запомниться неприятным, и третьих совместных посиделок может не быть. Я взялась за бокал, красиво повела плечом и обронила: "Ну, за удачу!" Богдан охотно поднял кружку и осушил до дна, заказав вторую. Своё вино я допивала, щедро делясь впечатлениями о дворце, его трапезной, садах, конюшнях и, конечно же, тайной службе, где столько дверей, что запутаешься. Он внимал, потирая вспотевшие ладони, и я прекрасно понимала, что не моё декольте тому виной, пусть оно и удостаивалось немалого внимания. Когда бакал опустел, Яна Мику стала прикрыла глаза и сказала: "А неплохое заведение, хоть трактирщик и затенник". "Имеются в столице заведения и получше", произнёс Богдан многообещающе. "Как тебя именно сюда-то занесло?" "Наугад ну, зашла. Не знаю ведь города. Даже на площади не погуляла нормально, и главный храм до сих пор не посетила. Это надо исправить. Предлагаю экскурсию завтра". У меня будет выходной, а у меня нет, вздохнула я само собой, запросто могла бы устроить себе выходной ради обработки объекта, своего же задания. Но нечего доставаться на экскурсию так легко. Свободный день обещали послезавтра. Без проблем, я поменяюсь сменами. Богдан ненавязчиво коснулся моего плеча пальцами и быстро их убрал. Видимо, помня о моём предупреждении, что руки распускать не стоит. Итак, согласны провести первый столичный выходной со мной? Я кивнула, благодарно и без кокетства, чтобы не решило, что его компания интересует меня больше экскурсии. Условились встретиться у фонтана на площади утром. На прощание мне галантно поцеловали ладонь, левую, уж какую умудрились перехватить. Едва выйдя на улицу, я её вытерла. Старый шрам от ритуального кинжала противно зачесался. словно его потревожили. Если учесть, что Богдан наверняка связан с культом, тянуло ещё и воспользоваться недавним советом библиотекарши вымыть руки с мылом. Во дворцовые ворота я прошла, запрещая себе зевать и отгоняя мысли о желанной мягкой подушке. Отправляться спать в планы не входило. Записки Юстина сами ко мне из его покоев не придут. Время для проникновения туда наступило идеальное. Ночь тёмная, безлунная, как по заказу. Мрак оседал на высоких каменных стенах, могучих сводах, краеугольных башнях, растекался по садам и галереям, окутывал ответвления мощёных дорожек, слабо освещённых фонарями. Конечно, я свернула на них из главной дороги. Подальше от глаз тех, кто патрулировал территорию по долгу службы. Затем окольными путями добралась до библиотеки, вдоль глухого забора и густых живых изгородей. Спасибо денё в дворцовой страже выучила, где можно ходить максимально незамеченной. Ну а если всё-таки увидит кто, гуляю. Это не запрещено. Собственно, наследить у архимага я не намерена, чтобы стража потом искала забравшегося к нему нарушителя, но перестраховаться не помешает. Жилище Юстина, изящный одноэтажный флигель, стоящий рядом с библиотекой, радовало тишиной и отсутствием человеческих ауров поблизости. На крыльцо я не сунулась. Надев на шею медальон принца, обошла здание сзади. Охранным барьером а замок на двери никто не отменял. Взламывать его под светом фонаря рискованно, к тому же имелись замечательные окна. Я отперла самое широкое проникающим за стекло магическим импульсом. Защёлка поддалась лишь с третьего раза. Зато удалось провернуть всё беззвучно, ловко уцепившись за подоконник, я перемахнула через него и приземлилась на ковёр. Спальня. Опять. В темноте просматривались застеленная кровать с балдахином, огарок свечи на тумбочке и длинный шкаф, из приоткрытой дверцы которого торчал край мантии. Жаль, что это не кабинет. Уж точно Юстин не хранит дневник под подушкой, строча в него что-нибудь эдкое перед сном и перезачитываясь прошлыми записями, и почему я именно сюда угодила. Ладно, в спальне архимага эхо не видать, а кабинет найду. Я шагнула к выходу. Прежде чем коснуться медной ручки, дверь скрипнула, заставив меня отпрянуть. В голове вихрем пронеслось: "Юстин вернулся раньше? Он что, тоже способен ауру скрывать? Но зачем ему делать это в собственном доме?" Додумать мысль не успела. Двери распахнулась, явив на пороге рослый силуэт. Я прищурилась. Привыкшие уже к мраку глаза различили знакомые черты лица. "Серьёзно? Он какого не ожидал столь скорой встречи?" Обранил Северин: "Ну, здравствуй. Следил за мной?" Сомневаюсь, не настолько я ему сдалась. И когда бы он умудрился меня опередить, оказавшись внутри. "Здравствуй", решила я тоже быть вежливой. "Как дела?" не ответил, перешагнул порог и, встав прямо передо мной, спросил: "Что ты здесь забыла?" Довольно жёстко спросил, как пойманную спаличным взломщицу. Кем я, собственно, и являлась? Не придумала ничего лучше, кроме как жеманно протянуть. А что тебя смущает? Почему бы красивой и молодой девушке не быть ночью в покоях немолодовано всё ещё привлекательного архимага? Его нет в столице. Вот не задача. Ну тогда я пойду. Северин сцапал меня за локоть, хотя я и не шевельнулась. Куда идти-то? Обратно к окну? Можно было бы, конечно, сказать, что у нас с Юстином такие игры, но было очевидно, мне не поверят. Что ты здесь делаешь? Повторили вопрос настойчивее. А ты? Нестушевалась я. Да-да. Что он здесь делает? Под сокрытием ауры, глубоко за полночь, когда хозяин дома в отъезде. Секретное задание, заявил Северин. А зачем тут ты? Я внимательно слушаю. Секретное задание, значит. Даже если и врёт, как я проверю? По статусу не обязан передо мной отчитываться. Чего не скажешь обо мне? Я тебя предупреждал о том, что будет, если ты выкинешь что-нибудь. Его пальцы сжались на моём локте плотнее, неласково встряхивая. Медальон на груди странно нагрелся. По спальне заметались энергетические линии. И светлые, и тёмные, проявляясь узорчатыми сетями, покрывающими всё вокруг, потревоженный барьер. Северин тут же отдёрнул руку, медальон остыл. Линии не исчезли, вибрировали, искря и дымясь. Магическая защита в доме активировалась. Сорвавшиеся с его пальцев корректирующие чары выключили светлую часть охранного плетения и успокоили тёмную. Она не стала атаковать, но густо заклубилась особенно в окне, обещая скорую явку стражей. Я кинулась задёрнуть шторы. Северин отсыпал затейливых ругательств. Для хранителя библиотеки его вторжение, всякое несанкционированное, попадаться или оставлять следы ему нельзя. А мне тем более, снести барьер боевой магии не вариант. Юстин поймёт, что к нему вламывались. Что делать? торопливо спросила я. За охранную сеть отвечает артефакт в кабинете. Северин пролез под заполняющим спальню узором и шагнул в коридор. Только оттуда и получится её обезвредить. Из кабинета. Как удачно. Мне туда и надо. Время поджимало, но по узкому, завешанному гобеленами коридору мы ступали осторожно, стараясь не задевать ни сеть барьера, ни вещи. Нужно, чтобы они оставались нетронутыми. Уронив их случайно, не сумеем потом вернуть на место в прежнем положении. Тогда хозяин дома и безохранный магией заподозрит визитёров. Хоть бы её удалось вырубить с помощью артефакта. Успокоить тёмные линии светлым магом не под силу. Не переключаться же на тьму. Представляю реакцию Северина. Подтащит меня прямиком в ковен под надзор выяснять, кто такая. Кабинет был большим, заставленным шкафами и оборудованным десятком полок. Из обростового порядка выбивалась тетрадь на углу письменного стола, распахнутая рядом с источником света. Её сиверин и читал, усеянное тёмными узорами пространство освещала масляная лампа, которая определённо чадила здесь не первый час. Его целью тоже был кабинет. М-да. Имело я во все места такие совпадения. Северин ловко обогнул барьерные линии и направился прямиком к стене. Дотронулся до висящего у шкафа продолговатого кристалла, вливая в него магию. Тот протестующе вспыхнул, охранные узоры заметались чутьчи. Мощная штука. Одному не хватит магии её отключить. Помогай, велел он. Я юркнула между тёмных линий, коснулась артефакта. вплетая в нейтрализующие чары Северина свои, один в один повторяя его выверенные плетения. Запомню их на будущее, вдруг пригодятся. Кристалл погас, линии пропали. Тьма развеялась, пронесло. Приближающихся аур у дома не наблюдало. Видимо, стражи заметить безобразия не успели. Чуть не попались. Сиверин смахнул с алба проступившей капли пота. Чтоб тебя. Между прочим, я помогла, сам бы ты не справился. Его лицо приблизилось к моему. Палец поддел цепочку медальона, заставив тот вынырнуть из декольте и предательски заблестеть магией. Я отпрянула, пряча его обратно. Хорошо, что амулет Ивы не на мне, а лежит в кармане. Сам бы я барьер и не разбудил. Он из-за медальона на тебе сработал. Уловив угрозу, у Германа стощило. Чего сразу стощило? Оскорбилась я. Честно выиграла в карты. Да ладно. Сиверин недоверчиво прищурился. Ты что-то делаешь честно? Пробралась в покои дворцового архимага. Стражи из тебя за это душу вытрясут, кто бы предъявлял. Не верю, что он здесь по делам тайной службы. Я молниеносно бросилась к столу, подхватила тетрадь. Северин запаздал, оринулся за мной, но вырывать у меня её было черевато. Порвётся ещё, тогда Юстин точно узнает об убыске в кабинете. В синих глазах мелькнул гнев, явственно отражая мысль, что я охренела. Хватило ей нескольких бегло выхваченных из делинного абзаца строк. Потусторонний мир не позволил призвать дух усопшего. Его смерть была насильственной от светлой магии. колющее проникновение прямо в сердце осколком хрусталя, пропитанным губительной энергией. Ни имён, ни конкретики, но речь шла о жрице Анелии. Его я остатками хрустального кулона дарины и убила. Северин снова за старое взялся и про смерть бывшей подопечной разнюхивает, чтоб ему память на буквой отшибло. А я-то думала, с чего он при всей Оскорблённый гордости согласился во дворец вернуться. Вот зачем? Тайная служба подозревает Юстина в чём-то нехорошем? Изумлённо ахнула я, что стоило мне немалого актёрского мастерства. Хотелось засунуть тетрадь господину высшему магистру в то место, до которого приличные девы редко добираются. Пальцы невольно впились в листы, те отозвались шелестом. Не твоё дело, отчеканил он. На место положи и аккуратно. Послушалась, хотя почитать было непрочь. Пока ясно лишь, что Велезар позаботился о том, чтобы императорского жреца, проводившего со мной ритуал жертвоприношения, допросить не удалось. Анэлью ты не спросишь, любые проклятия уничтожают не только тело, но и дух. А её проклятие на последней фазе было Ещё и я ускорила процесс вливанием светлой энергии. Северин закрыл тетрадь, и я увидела надпись на ней: "Попытки призыва упокоенных духов". Запись о жрице её высочества просто одна из описанных попыток. Логично, не стал бы Юстино загадочные гибели принцессы писать, он максимально обезличенно изложил. Я поняла, о ком там И Северин понял по каким-то косвенным признакам. Правда, шокированным не выглядел. Давно подозревал, что со смертью подопеченной что-то нечисто, а теперь получил тому подтверждение. Приставленного конеля и жрица и убили, и предусмотрительно упокоили. Какой уж тут скончалась от болезни в один день с ним. Для знающих о её проклятии могли сказать, что он по долгу службы До последнего пытался ослабить смертельные чары, из-за чего частично перенял их на себя и героически погиб. Но светлая магия со осколком в сердце подобное исключает. Я забегала глазами по шкафам и полкам, сколько бумаг, свитков и книг, ни не счесть. Несчесть, нечистивые духи Юстины разбери, не мог поменьше всего у себя хранить. Пока найду нужные записи, утро наступит. Свидетель в лице Северина мне был само собой совершенно ни к чему. Но какой теперь выбор? Либо искать дневник при нём, либо отказаться от возможности получить долгожданную подсказку о моём даре. На второе я пойти не готова. Что именно тебя тут интересует? осведомился он. Редкие артефакты нигде под половицами в мешках не припрятаны. Сразу огорчу. зла памятный. Но вдруг не только изязвительности спрашивает. Думаю, достаточно в кабинете покопался, прежде чем найти конкретную тетрадь. Может, подсказать. Не подобратье душевной, конечно. Проще посмотреть, что я буду делать, чем стоять и допытываться. Рискну пробраться к Архимагу второй раз. Шансов мало, а выдать меня для Северина равнозначно тому, чтобы подставиться самому. Ещё записи про личные исследования Юстина, призналась я, рассудив, что раз уж мы вместе тут оказались, то ни к чему усложнять себе поиск. Про неземную любовь оккультиста и целительницы. Его брови красиво улетели наверх, в глазах отразилось недоумение, вкупе с немым вопросом: мне что, общедоступных сентиментальных историй не хватает? Однако он ответил: видела что-то похожее в последнем шкафу на средней полке. Я прошлась вдоль шкафов к замыкающему ряду, аккуратно перебрала тетради на указанной полке, стараясь каждую возвращать обратно так же, как она лежала. Северин за мной наблюдал недолго, сел на кресло за столом и сосредоточился на содержимом тетради. Вскоре я обнаружила подшитые листы с исследованиями о любви как пути магического слияния. Сердце ёкнуло от выцепленных взглядом слов. Сочетание противоположного достижимо. Я взволнованно сжала подшивку пальцами, боясь уронить от большой радости и прищурив начитываясь в мелкие, выведенные как попало буковки первого абзаца. Не ломай глаза, прилетела из кресла снисходительная. Иди ко мне, тут читай. Очевидно, решил, что выставлять меня насильно из дома, чревато новым пробуждением барьера. Добровольно-то не уйду. Предложением я воспользовалась. Глазатые одни присела на край стола и погрузилась в чтение. Жрец-оккультист с супругой-целительницей встретились Юстину очень давно, лет 16 назад. Служила пара в родном ему восточном королевстве. Причём отличилось во время восстания местных фанатиков, желающих истребления магов. Вечно на этом востоке всё неспокойно. Её свет и его тьма друг друга гасили в разы меньше, чем полагалось. Чем архимаг заинтересовался и хорошенько поисследовал обоих. Жрец мог проводить различные ритуалы, которые супруга смягчала лекарской магией. позволяя ему тратить меньше энергии, но не терять в силе. Абсолютно не сочетаемые плетения, а работали. Успех связки напрямую зависел от их отношений. То есть, стоило им хоть немного подцапаться, как результат страдал или вовсе нивелировался. Слияние душ устраняет препятствия, врождённые стороны примеряются и становятся заодно. Целительница не считала мужа злом, несмотря на его способность проклинать и нести магию смерти, а он не видел в её природе лишь созидания и источник энергии жизни. Каждый принимал партнёра со всеми недостатками, за которые напротив любишь, а не осуждаешь. Здоровые такие отношения, ничуть не романтизированные, сроднились полностью, от чего и достигли поразительного единения. Всё это было заметно. Однако на себя не примеришь. Их двое, я одна. В раздвоении личности незамечена, свою тёмную и светлую суть всегда разделяла. Это два противоположных берега. Юстин же настаивал: разделять тьму и свет неверно, магия едина и имеет общее начало, даже если после идёт разными путями. Исследуемая пара, сама того не осознавая, вернулась к истокам. Они видели в любимом человеке продолжение своего я, а не отдельный инструмент. И эти инструменты слажно играли, сообща, наплевав на законы отторжения противоположной магии. В состоянии равновесия есть полное принятие. Те, жрец и целительница, предпочли чувство, а не рассудок. Они не делали сознательный выбор и действовали по наитию. не считая дар партнёра чужим. Вот он у них и откликался обоюдно. Тёмная и светлая магии соединялись. Не сделанный выбор, слияние. Выходит, мне не надо выбирать сторону. Но это нереально. Мне требовалось переплыть к тьме или свету, иначе магия просто не переключалась. Толку барахтаться посередине реки никакого, напрасная трата времени и сил. Голова потом болит, слабость в теле. И чувствуешь себя старой разбитой тумбочкой. Плывала, знаю. Впрочем, не так уж много плавала. Если суть в истоке, значит, к нему мне и надо. Моя река тоже берёт где-то начало. Плыть туда против течения я не пробовала. Честно говоря, она оказалась бесконечной или закольцованной. Что, если это не так? Я закусила губу и поудобнее пристроила кипу листов на коленях. Над ними нависла тень. Привставший из кресла Северин беззвучно уставился в подшивку, пробегаясь глазами по строкам. Наскучила ему тетрать, видимо. Раз, оставил её на столе раскрытой на той странице, которую последние минуты напряжённо перечитывал. "Дай-ка, угадаю", изрёк он ехидно. Ищешь тёмного мага своей мечты, чтобы никакой культ не был страшен. Не твоё дело, огрызнулась я. Зачем тебе эти записи? с напором спросил Северин, указав на подшивку. На романтичную дуру ты не похожа. Ожаль, многовато ему уже обо мне известно. Благо, и я не отстаю, что в теории может помочь прижать его в ответ. Я же не спрашиваю, зачем ты про заклинание духов зачитываешься, потому что прекрасно знаю, а откровениечить с ним не собираюсь, чем бы ни угрожал. Теперь-то, уверена, сдать меня не сможет, пойдёт ко дну с ледом, по личному делу сюда забрался, причём по тому самому, из-за которого его уже однажды сослали. Да мне просто обидно, нахально сказал Северин. Тебя отныне исключительно тёмные маги привлекать будут. Вот уж никогда у меня прежде проблем не было с тем, чтобы верно расценить подобные слова. А сейчас затруднялось понять, приставание это или изощрённое издевательство. Ну что ты, вызывающий проворковала я. Главное, чтобы человек был хороший. Как хороший человек, скажу, что проникновение со взломом Мне лучшее начало карьеры в дворце. Здесь дерзких и непослушных не любят. На себе проверил 5 лет назад. Было такое: не стало 30 он. Впредь буду умнее. Раньше лесноражон, а теперь в покое архимага. Действительно, поумнел. Озвучило бы это с удовольствием, но перепалки совсем не вписывались в план свести наше общение к минимуму. И Севериныскому тетрадь уже изучил целиком. А мне до конца подшивки оставалось несколько листов. "Дочитывай и уходим", скомандовал он. Скоро светать начнёт. Встал с кресла и отправился возвращать тетрадь на место, а заодно подчищать рассеивающими чарами кабинет от следов своей энергии. Предусмотрительный. Если рылся по всем шкафам и полкам, то необходимо всё подчистить. чтобы Юстин по возвращении не заметил чего. Я придвинула лампу поближе и сфокусировалась на заключительной части исследований. Целительницу и жреца Юстин называл образцовым объектом исследований, однако отмечал, что слияние двух отдельных личностей в единое целое немыслимо. В одном человеке свет и тьма ужились бы гораздо интереснее. В сердце подскочило к горлу Глаза жадно впились в следующие строки. Там говорилось обо мне, не конкретно обо мне самой собой, а о переходящих. Множественный дар Камены был очень редким случаем. Жаль, что в то время я не обратил на него должного внимания. Что ещё за Камена? Подшивка содержала ответ. Светлая магичка Разума Камена, умевшая обращаться во тьму, сгинула в экспедиции по западному заливу В шторме, из которого немногие удалось спастись, смельчаки тогда заплыли слишком далеко. Корабль в щепки разнесло, лишь пара человек спаслась на шлюпках. Дата экспедиции прилагалась. Именно в ней, сотню лет назад, участвовал Виллезар. Выходит, плавал с Каменой и знал её. Ива, не первая его переходящая. Вот же Материалы обрывались комментариям, что тут поле непаханное и требуются более детальные исследования, которым не суждено было продолжиться, поскольку надзор счёл их потенциально опасными. Поэтому Юстин и не разыскивал других переходящих. Запретили ведь, а он сильно ратовал за соблюдение законов, ну, или просто боялся потерять всё, что имеет. Да служится до архимага И поставить на кон собственное благополучие не каждый способен. Ну что там, они жили долго и счастливо и умерли в один день, вырвало из размышлений голос Северина. Клади обратно, нам пора. Я поспешно вернула подшивку на место, убедившись, что именно так она в шкафу и лежала. Сплела рассеивающее мою энергию заклинание, прошла семь по всей полке. Отлично, никаких следов. Северин забрал лампу. Мастерский развеев магией то, что она начудила, и направился в коридор. Видимо, с собой её принёс. Я вот не догадалась, а искать её жчь хозяйскую было бы, пожалуй, рискованно. Есть польза от того, что мы здесь столкнулись. Не пришлось ни блуждать в потёмках, ни рыться долгие часы в кабинете. Но это единственные плюсы, а в остальном одни минусы. Теперь он точно с меня не слезет. Я ему и прежде покоя не давала, а сегодня убедился, что чуть её и его не подводят. Дом мы покинули через дверь под заклинание мотвода глаз. У Северина была копия ключа, то ли в тайной службе хранятся все дубликаты, то ли заранее подсуетился. В любом случае, это было приятнее, чем вылезать в окно. Намочённой дороге я попыталась распрощаться, но он вызвался меня проводить. Хочешь убедиться, что не заплутаю? Езвительно поинтересовалась я, что больше никуда не проникнешь. В тон отозвался Северин, по крайней мере, этой ночью. Ну да, во дворце ещё столько непосещённых покоев. Завтра не раньше обеда на службу приду, предупредила я, не сдержав сонного зевка. Усталость наваливалась многопудовым грузом, в наказание за две бессонные ночи. Я сам не планирую раньше обеда просыпаться, уведомил Северин. С тебя завтра отчёт по Богдану. Пока не о чем отчитываться, я работаю над этим. На днях он мне обещал экскурсию по столице. Промежуточные успехи меня тоже интересуют, так что жду тебя в своём кабинете вечером. Сдаётся мне разговор не столько пойдёт о Богдане, сколько обо мне и про игнорированных предупреждениях. К счастью за поворотом показалось крыло, в которое меня поселили. У входа на лавке резались в карты стражи полуночники. Северин выразительно покосился на них, потом на меня, будто подбивал присоединиться к ним и выиграть всё, поставленное на кон. Я отвернулась и быстро прошла внутрь. Он за мной довёл до самой двери в безлюдном коридоре, встал перед ней, перегородив путь и поставил лампу на пол. Так не хочется прощаться. хмыкнула я, пытаясь взяться за дверную ручку, но дотянуться до неё за его широкой спиной не получилось. Прощаться рано, произнёс Северин, не сводя с меня пронзительного взгляда. Наклонился ко мне. Я вздёрнула подбородок и без того скудное расстояние между нами сократилось. Бросила в жар. Резко набранный в лёгкие воздух заставил груди заметно подняться. Моей шее коснулась тёплая ладонь. Щёлкнула застёжка цепочки. Медальон соскользнул. Северин тут же его схватил и отстранился. "Это тебе больше ни к чему", сообщил он, отступая от двери вместе с поднятой лампой. "Спокойной ночи". От возмущения я растеряла все слова, а когда нашла сплошь нецензурные его и след простыл.